189. Можно понять, насколько недопустимо злословие около сокровенного учения. Разъединение и разложение есть удел зла. Уместно ли злоречье у ступени братства?